Глава одиннадцатая. Секрет. Лин Лян заметил, что каждое слово, произносимое Шенджихэном, балансировало на грани правдоподобия. Он был человеком неглупым, обладая мудростью и опытом, поэтому обычная ложь не могла его легко обмануть. Однако истинные намерения Шенджихэна оставались неясными. В этот момент он мог лишь приспособиться к ситуации по мере ее развития. Продолжай, сказал он. Хэн начал. История начинается с поколения моего отца. Лин-Лян пристально посмотрел на него. Продолжай. Хэн поднял руку, скованную кандалами, но она не могла высоко подняться. Он мог лишь опустить голову, пригладить растрепанные короткие волосы и поправить воротник рубашки. Затем он выпрямился и посмотрел Лин-Ляну в лицо. «Глядя на меня, ты можешь представить, как выглядел мой отец в молодости, верно?» осознал, что приподнял бровь и не может сдержать улыбки. «Да. Когда он был моложе, он встретил красивую женщину. Позже она забеременела, и мой отец привез ее домой. Я называл ее тетушка. А потом... Со временем кто-то в семье обнаружил, что она тайно убивает цыплят и уток, чтобы пить их кровь. Моей семьей руководила моя бабушка, которая была главной в семье. Она верила, что женщина демон, и с ней нужно разобраться. Мой отец был в ужасе и не осмеливался вмешаться. Что потом? Позже моя бабушка планировала поджечь дом и сжечь женщину с ее ребенком заживо, но ей это не удалось. Женщина вырвалась и укусила меня. Она пила твою кровь? Шенжи с грустью кивнул. Я не знаю. Я... я правда не помню. Как ты можешь не помнить? После того, как она меня укусила, у меня поднялась высокая температура. Я впал в кому и чуть не умер. Мне потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Во время болезни я был как в тумане, и многого не помню. Ты выздоровел? Но разве ты не говорил, что твоя болезнь заразна? Шэнь опустил напустил голову, Лин Лян проследил за его взглядом и посмотрел на его скованные руки, длинные пальцы, четко очерченные суставы, руки взрослого мужчины, но его большие пальцы терли друг от друга, как у ребенка. И я был болен, тихо сказал Шинджихен. Это было так больно, что когда я выпил немного крови, мне стало легче. И с тех пор ты продолжаешь пить кровь? шэнь поднял на него взгляд, полный ненависти и холода. Этот взгляд открыл Лин ляну глаза на то, насколько слабым и растерянным выглядел шэнь раньше. На мгновение он увидел боль и покорность в глазах шэнь Возможно, когда ему было тринадцать или четырнадцать, он тоже был таким слабым и растерянным. А до того, как стал кровососом, он был просто послушным от природы ребенком. Лин Лян почувствовал себя неловко, Шэнь не ответил на его вопрос, и он не стал настаивать, вместо этого задав другой. «Итак, что случилось с твоей тетей и ее ребенком? Они смогли сбежать, остались живыми или погибли?» «Они спаслись», — с улыбкой произнес Шэнь Джихэн. Лян, услышав это, внезапно рассмеялся. «Разве твоя бабушка не должна была сжечь тебя вместе с остальными?» — спросил он. Хэн невозмутимо ответил тетушка укусила не только меня она напала на всех младших членов семьи но никто из них не смог пережить высокую температуру я был единственным кому это удалось он сделал паузу а затем добавил семья шень быстро распалась и я остался один ли инлян в шутливом жесте легонько хлопнул себя по бедру как будто похвалил какая трагедия шэн спокойно смотрел на него. Он сказал правду, потому что не видел смысла врать о таких давних делах. Это только увеличило бы риск разоблачения. Искусство обмана заключалось в том, чтобы быть честным в мелочах и нечестным в чем-то большем. С насмешливой улыбкой Лин-Лян спросил, «Если я позволю тебе укусить меня, заражусь ли я твоей болезнью?» шэн ответил, «Попробуй и узнаешь». Лин-Лян приподнял бровь. «Нет, спасибо. Мне вполне нравится быть человеком. Но, честно говоря, твоя тетя-демон на самом деле не причинила тебе вреда, не так ли?» «Если бы ты все еще был человеком, разве ты мог много раз умереть от моей руки, верно?» «Если бы я был человеком, мне не понадобилась бы твоя помощь, чтобы умереть. Я бы скончался задолго до твоего рождения». Внезапно Лин-Лян выпрямился. — Сколько тебе лет? — спросил он. — Я стал ученым в тринадцатом году правления Даугуана. Тогда мне было четырнадцать. Подожди минутку. Лейн Лян начал считать на пальцах, бормоча что-то себе под нос. Через мгновение он резко встал. — Тебе больше ста лет? — Возможно. Я уже давно не утруждал себя отслеживанием времени. Когда кто-то не стареет и не умирает, время теряет свой смысл. Лин Ля напустил взгляд на голову Шенджихэна. Теперь, когда я знаю, что ты не человек, все наши обиды кажутся такими незначительными. Шенджихэн поднял глаза на него. А у нас были какие-то претензии? Я всегда считал, что наши отношения были предельно ясными. Ты пытался убить меня, а я пытался убить тебя. Так у тебя еще остались силы, чтобы спорить со мной? Судя по твоему виду, я думал, твое сердце разбито. Тебе нужен платок, чтобы вытереть слезы? Мягко спросил Шенджихен. Глаза Лин Ляна покраснели и блестели от сдерживаемых слез. Не то чтобы ему хотелось плакать, просто всякий раз, когда он видел Шенджихена, внутри него поднималась волна разочарования и усталости, которые, казалось, всегда находили выход в виде слез. Мои глаза не нуждаются в твоей заботе, сказал Лин Лян, распахнув пиджак и засунув руки в маленькие карманы шелкового жилета, словно имитируя позу Наполеона. «Тебе лучше начать беспокоиться о своем собственном будущем», бросил он, повернувшись и направившись к световому люку. «На сегодня хватит расспросов. Скоро ты получишь нормальную еду», произнес он, поднимаясь по лестнице обратно на поверхность. Солдаты подняли лестницу и заперли люк в крыше за его спиной. Ли Гуйшену было поручено приготовить еду для Шенджихена, пока Лин Лян был занят отчетом Якуями Эй. После того, как Лигуишен стал свидетелем продолжительного разговора между Лин Ляном и Шенджихэном, он понял, что последний не похож на дикого и злого монстра. Его манеры были утонченными и почти джентльменскими, что значительно уменьшило страх Ли Гуйшена перед ним. Теперь он даже осмелился заговорить с Шенджихеном, и его беспокойство стало слабее. Неся небольшое ведро со свежей кровью, Легуйшен спустился в подземелье. Подойдя к Шенджихену, он спросил, «Ты все еще не помнишь меня?» Шенджихен посмотрел на Легуйшена и покачал головой. Лигуйшен продолжил, «А ты помнишь ту ночь, когда я стрелял в тебя?» Шенджихен ответил, «О, теперь я вспомнил, это был ты». Лин Лян, кажется, очень тебе доверяет». Ли ответил. «Я предан председателю, поэтому, конечно, он мне доверяет». Затем Шинджихен спросил. «Ты выглядишь довольно молодо. Сколько тебе лет в этом году?» Ли немного смутился и настороженно ответил. 25. Почему ты спрашиваешь?» «В ту ночь ты действовал так решительно и безжалостно, я решил, что ты боевой ветеран» гуйшен хранил молчание, но чувствовал, что Шенджихэн обладает хорошей проницательностью. Шенджихен внезапно сменил тему: сколько зарабатываешь, работая под руководством Ли Ин Ляна?» Ли Лигуйшен был совершенно озадачен и молча уставился на него. Шенджихен продолжил: Не пойми меня неправильно я вижу, что у тебя есть хорошие навыки и смелость. Если однажды, например ты женишься, заведешь детей, и захочешь найти стабильную работу, можешь прийти работать ко мне. Мне всегда были нужны такие люди, как ты». Ли не смог сдержаться и спросил. «Почему ты думаешь, что ты проживешь достаточно долго, чтобы сделать мне это предложение?» Шэн ответил. «Японцы изначально хотели убить меня, потому что я отказался сотрудничать с ними. Эту проблему легко решить, если понадобится, я буду сотрудничать». Лигуйшен был поражен оптимизмом Шенджихэна, кто захочет иметь дело с вампиром. Тем временем, слух о том, что Шенджихен оказался вампиром, распространился, и Лигуйшен, как и другие, подтверждали эту версию. Японские солдаты снова нацелили свои ружья на Шенджихен, а Лигуйшен, собравшись с духом, снял с него кандалы. Шенджихэн оставался неподвижным, пока Лигуйшен не поднялся обратно по лестнице. Затем он подошел к маленькому ведерку, присел на корточки и заглянул в темно-красную жидкость. Пребывание в тюрьме имело свои преимущества, это позволяло ему утолить голод. Его раны быстро заживали, и он понимал, что скоро сможет предпринять еще одну попытку бегства. шэн выпил всю кровь, после чего погрузился в глубокий сон. Когда он проснулся, его снова заковали в кандалы – потому что вернулся Лин Лян. Лин Лян переоделся в костюм в коричневую полоску, который был довольно тонким, что указывало на то, что на улице должно быть стоял яркий весенний день. Он сел перед Шенджихэном, скрестил ноги, склонил голову на бок и посмотрел на него с презрительным выражением на лице. Шенджихэн улыбнулся ему. И выражение лица Линляна мгновенно изменилось. Тем не менее, он сохранил свой ледяной характер и заговорил ленивым, зловещим тоном. Чему ты улыбаешься, ты заболел, что ли? Шенджи Хэн покачал головой. Ничего. Переполнен и кружится голова? Шэн-Джи Хэн перестал улыбаться. Ты ведь спустился сюда не для того, чтобы читать мне нотации. А я могу? спросил он. Конечно нет. — Ну и что, что я буду читать тебе нотации? Ты даже не человек. В лучшем случае ты монстр, в худшем — просто животное, ничем не отличающееся от бездомных кошек или собак на улице. Смейся, смейся. Что тут смешного? Неужели я настолько нелеп? Я был должен тебе в прошлой жизни, и теперь ты вымещаешь это на мне? Шенджи Хэн с сожалением покачал головой. Это неразумно. Ли Инлян стоя с руками на бедрах глубоко вздохнул. Он не мог поверить, что это произошло. Больше всего на свете он ненавидел улыбку Шенджихэна. И все же Шенджихэн приветствовал его улыбаясь. Как же это раздражало. Собравшись с мыслями, он решил перейти к делу. Господин Шенджихэн, вам необходимо пройти медицинское обследование, которое проведет наша бригада. Они возьмут немного крови для анализов проверят глаза, зубы и так далее. К сожалению, у нашей медицинской бригады ограниченное оборудование, поэтому они не смогут провести более сложные тесты. Такая проверка кажется бессмысленной. Конечно, ты так думаешь, зачем утруждать себя, однако это необходимая процедура, и она должна быть выполнена. А что потом? Что ты имеешь в виду под «потом»? Вы собираетесь держать меня здесь вечно?» «Или планируете убить меня? Или, возможно, вы меня освободите?» Лин Лян посмотрел на Шэнь из-под опущенных век. Его взгляд был полон вызова. «Тебя это беспокоит? Мы будем делать все, что захотим, а тебе просто придется это терпеть!» Шэнь заметил, что Лин Лян сегодня был особенно зол. Не от обиды, а от чистой ярости, направленной на него. Он действительно не мог понять, почему его улыбка так раздражает, Но глаза Линляна покраснели от гнева. Линлян, как бешеная собака, метался и лаял, прежде чем подняться обратно и сообщить военному врачу о ситуации. Шэн Хэн ожидал, что до прибытия врача Линлян снова свяжет его под прицелом винтовок. Однако к его удивлению Линлян открыл люк в крыше, опустил лестницу и позвал его: "Поднимайся!" Шинджихэн подойдя к лестнице, посмотрел на него сверху вниз. А Ли -ин Лян, держась за раму светового люка бесстрастно произнес: « Я делаю это, потому что доверяю тебе и считаю тебя человеком. Если хочешь воспользоваться преимуществом и сбежать, не стесняйся. Если до этого дойдет, нам обоим конец. Затем Ли -ин Лян отступил назад, и Шинджихен взобрался по лестнице. Выбравшись из люка в крыше, он оглянулся на водную тюрьму, прежде чем повернуться лицом к Лин ляну Раньше, когда они сидели друг напротив друга в водной тюрьме, это было терпимо, но теперь, стоя лицом к лицу, Лин лян чувствовал себя полностью подавленным, внушительным присутствием шэн джи Лин лян указал на деревянный табурет у стены и сказал «Садись». подошел босиком и сел. Лин Лян остался стоять, окруженный вооруженными японскими солдатами и своими оперативниками, все с заряженными пистолетами, готовые при необходимости открыть огонь. Казалось, Шенджихэн осознавал всю серьезность ситуации, но размышления Лин Ляна были прерваны появлением военного врача. Врач приступил к осмотру Шенджихэна, взял у него кровь, проверил зубы и глаза, а затем заставил его встать, снять одежду для осмотра кожи и проверил кости с головы до ног. В это время также солдаты перенесли в пустую камеру рентгенографический аппарат, который удалось достать Якоями эй Для использования рентгеновского аппарата необходима была темная комната. Когда военный врач закончил осмотр, аппарат все еще устанавливали. Доктор подошел, чтобы помочь с установкой, оставив Шенджихена сидеть в одиночестве, застегивая рубашку по одной пуговице за раз. Подняв глаза, он увидел Лин ли Ляна, сидящего напротив него на табурете. Лин ли Лян, погруженный в глубокие размышления, медленно произнес. Сидеть здесь, рядом с тобой, это серьезный риск. Тебе может быть безразлично, погибнем ли мы оба. Более того, тебя не так-то легко и убить. Шенджи Хэн взглянул на него и спросил, Ты меня боишься? Лин Лян, глядя прямо перед собой, словно про себя пробормотал. Я боюсь тебя так же, как и львов или тигров. Ты не человек. Неважно, насколько ты силен, ты всего лишь зверь. Тебе следует пожалеть себя. Я к этому привык, мне себя не жаль. У тебя не будет хорошего конца. Львов и тигров, которые приходят в мир людей, либо отлавливают и помещают в зоопарк, либо они умирают. Честно говоря, у тебя не будет хорошего конца. Ты только что отругал меня ни с того ни с сего, а теперь проклинаешь? Теперь ты собираешься меня пытать? Ты обманул меня. Даже если я применю к тебе пытки, это не будет несправедливо. Шинджихен рассмеялся искренним смехом, который прозвучал немного глупо. «Я обманул тебя. Я не помню, чтобы мы раньше много общались. Я потерял память, или ты допустил ошибку. Когда это я тебя обманывал?» Лин Лян не возражал против его глупого смеха. Покачав головой, он ответил. «Когда-то я высоко ценил тебя, но теперь ты говоришь мне, что ты даже не человек. Что это еще, как не обман?» Улыбка Шенджихена погасла. «У меня нет возможности это опровергнуть». Лин Лян внезапно повернул к нему лицо, как вампир, постоянно обманывающий и скрывающийся, не имея настоящей семьи или друзей, разве ты не живешь несчастной жизнью? Шэн -джи Хэн опустил голову, крепко сцепив пальцы. Лин Лян, не получив немедленного ответа, продолжил: Я задел тебя за живое. Шэн -джи Хэн взглянул на него и сказал: Это больно, но все в порядке я к этому привык. Лин Лян заметил, что из-под ногтей Шинджихэна потекла кровь и инстинктивно хотел сказать ему об этом. Однако в следующий момент Шенджихэн сунул окровавленные пальцы себе в рот и начал посасывать. Лин Лян глядел на него с отвращением, осознавая, что Шенджихэн обладал многими детскими привычками. Сам он с юных лет работал под мастерием в портняжной мастерской. Если бы он позволил себе такое поведение, его хозяин непременно бы ударил его за это. Наконец рентгеновский аппарат был установлен, перед дверью камеры повесили занавес, и темная комната была готова. Военный врач сделал несколько рентгеновских снимков Шенджихена, а затем упаковал оборудование. Все в подземелье, будь то японские солдаты или китайские оперативники, были удовлетворены работой Шенджихена, Лин и военный врач... Отправились с докладом к Йокоями Эй. Хотя Йокоями было крайне любопытно узнать о Шэнджихене. Он подавил свое любопытство и отказался от личной встречи с ним. Шенджихен был устрашающим, не в той степени, как лев или тигр. Он обладал человеческим опытом и мудростью. Это позволяло ему вести переговоры и рассуждать. Чтобы раскрыть секреты Шэнджихена, нужно было проявить интеллект. Чтобы его перехитрить, нужно было быть стратегом и держать в рукаве несколько козырей. Как главный авторитет агентства, Йокояма решил оставаться в тени и переложить ответственность за решение проблем на Лин-Ляна. Он планировал выйти на сцену только в том случае, если Лин-Лян не сможет самостоятельно справиться с Шенджихэном. Лин-Лян описал Шенджихэна как жертву инфекционного заболевания что вызвало интерес у Йокоямы. Он надеялся, что Шинджихен станет его личным трофеем. Точнее, он стремился завладеть вирусом, который изменил Шинджихена. Однако медицинское оборудование и врачи в составе медицинской бригады были слишком ограниченными, чтобы предоставить ему полезную информацию. Тщательное обследование, проведенное врачами, не дало никаких результатов, В теле Шинджихена не было обнаружено никаких аномалий и у него были все необходимые органы, как у обычного человека, без хвоста, который мог скрываться за спиной. Услышав отчет, Йокояма был глубоко разочарован, но он понимал, что у него нет другого выбора. Ему пришлось передать свой трофей военным, надеясь, что они окажутся более компетентными и смогут в полной мере использовать этот божественный дар, не потеряв его.